Рождество в Магиксе Блум сидела в своей спальне в Алфее и упаковывала подарки. На голове у нее был смешной зеленый колпак, прямо как у эльфов-помощников Санта-Клауса. За работой девушка весело что-то напивала себе под нос. Тут за спиной фей послышался голос Лейлы. «Тук-тук!» Блум ойкнула от неожиданности, На пороге комнаты стояли пять ее подруг. «Привет, Винкс! Заходите!» Со смехом пригласила она. «Ты определенно в хорошем настроении, Блум!» Заметила Стелла, сверкнув янтарными глазами. Блум хихикнула. «Конечно! Потому что сегодня канун Рождества!» «Рождество? А что это такое?» Стелла задумчиво постучала пальчиком по подбородку. Вроде она слышала о чем-то подобном. Феи переглянулись и пожали плечами. Блум скинула брови. «Это самый лучший праздник на Земле! Мы дарим подарки!» «Здорово! Я обожаю подарки!» Тут же обрадовалась Стелла. «Да, все любят подарки!» Корм согласились остальные и даже наколдовали маленькие яркие коробочки, которые хороводом заплясали по комнате. Блум замахала руками. «Девочки, но тут главное не подарки. Все дело в чувствах», — объяснила она. «Нужно почувствовать рождественский настрой. Используйте цвета Рождества — зеленый и красный». Блум с улыбкой украсила прическу Стеллы яркими бумажными бантиками. Фея солнце покрутилась перед зеркалом. «Что ж, я могу носить красный и зеленый». Она щелкнула пальцами, и ее розовое платье вмиг заиграло рождественскими красками. «Ну как же розовый, а оранжевый и фиолетовый?» Ее подруги весело рассмеялись. «Ох уж эта модница Стелла!» «Скорее бы попасть в Горденю, чтобы увидеть маму и папу», — мечтательно сказала Блум. «В этом году мы пригласили всех соседских детей, чтобы украсить рождественскую елку». Блум долго рассказывала подругам о рождественских традициях на Земле. «А белый цвет символизирует снег», — сказала она, демонстрируя рулон нежно-голубой упаковочной бумаги с крупными белыми снежинками. «Но в магиксе не бывает снега», — пожала плечами рассудительная Текна. «Да», — вздохнула Муза. «Жалко», — Блум улыбнулась и добавила. «Но знаете...» Главное, что делает Рождество особенным, это... Это сложно описать, но это волшебство. Рождественское волшебство. Если бы только подруги знали, что за ними наблюдают. Да-да, коварные ведьмы Трикс опять затеяли какую-то гадость. Они частенько шпионили за Винкс с помощью черной магии. И вот теперь подслушали этот разговор «Рождественское волшебство!» — повторила Айси «Что это? Наверное, какая-то новая сила?» «И Блум ее получит!» Брови Сторми, подобно двум молниям, устремились к переносице «Фу! Никогда не слышала о Рождестве!» — мрачно произнесла Дарси Айси нервно рассуждала «Эти феи так слишком сильные, а с новым волшебством они могут...» «Ай, Дарси оборвала сестру. «Блум собирается уехать!» «Это она так думает!» — криво усмехнулась ледяная ведьма. Между тем волфеи все высыпали во двор провожать подругу. «Мы будем скучать, Блум!» — тепло сказала Лейла. «Меня не будет всего несколько дней!» — с улыбкой напомнила Блум. Над головами подруг раздался рев моторов, и во дворе школы приземлились мотоциклы специалистов. «Ой, смотрите, ребята прилетели!» — обрадовалась Стелла. «Куда ты уезжаешь?» — с удивлением спросил Скай, забирая у возлюбленный чемодан битком, забитый подарками. «Домой!» — кивнула Блум. «Только на Рождество. Жаль, что мы не проведем его вместе». «Мне тоже жаль» признался Скай, а потом вдруг нахмурился. «Стой! А Рождество это что?» Блум заливисто рассмеялась, а Трикс уже были тут как тут. Они прибегли к заглянанию невидимости и стояли прямо в воротах Алфеи. «Обожаю быть невидимой!» – довольно сказала Сторми. «Они даже не знают, что мы здесь!» – злорадно прошептала Дарси. Айси же не стала терять времени на болтовню. «Пойдемте, сестры!» велела она, и ведьмы послушно устремились за своим негласным лидером. Сторми не удержалась и толкнула встретившуюся им на пути фею, которая несла перед собой огромную стопку учебников. Девушка упала, расцарапав колени, а книги разлетелись во все стороны. Ведьмы прыснули «С трудом сдерживай, чтобы не рассмеяться в голос!» «Был он выглядит такой счастливый!» Процедила Дарси. «Да, но это ненадолго!» Заверила ее Айси, а затем дала команду. «Сестры! Ледяной кристалл! Трансформация!» Трикс объединили свою магию и создали огромный кристалл, который поднялся высоко в небо, а затем раскололся, выпустив из себя целую стаю ледяных драконов. Чудовища издали пронзительный крик и стали кружить над Алфеей, оглушительно хлопая гигантскими крыльями. Во дворе школы все переполошились, раздались крики «Что это такое? Ой, помогите!» Когда один дракон спикировал вниз, изрыгая острые ледяные иглы, феи бросились в рассыпную. Они приняли волшебный облик, использовав трансформацию гармоникса, и сразу же взмыли в воздух, готовые принять бой. "Ослепляющая спираль!" закричала фея Солнце, выпуская в монстров поток яркого света. "Да, классно, Стела!" захлопала в ладоши Лейла. Пока феи сдерживали чудовищ, специалисты уводили учениц школы в укрытие. Брэндон даже в такой опасной ситуации не терял галантности. «Осторожно, дамы! Быстро! Давайте внутрь!» Драконы двигались очень быстро и метали ледяные иглы во все стороны, грозя проткнуть кого-нибудь насквозь. «Надо растопить этих сосулек-переростков!» прорычала Стелла, Не сдерживая ярости. "Вперёд, Винкс!" кивнула подругам Блум. Они разделились на пары, чтобы воздействовать на драконов более мощными заклинаниями, и полетели наперерез бушующим монстрам. Флора и Стелла сразили одного гиганта солнечным бумерангом и осенним вихрем, чудовище рассыпалось на тысячу осколков кого же было удивление фей, когда льдинки в мгновение ока вновь собрались воедино. Технологичная магия Текны и звуковые волны Музы тоже не сработали, как и заклинания Тринадцатой Печати, наложенные Лейлой. И даже огненная магия Блум не помогла. Поток пламени столкнулся с ледяным вихрем, вырвавшимся из пасти дракона, и поток. Ахнула Блум «Наше волшебство на них не действует!» В доме Майка и Ванессы, приемных родителей Блум Подготовка к празднику шла полным ходом «Когда сюда приедет Блум?» Спросила малышка Челси, выглядывая в окно «Она должна с минуты на минуту покинуть Алфею», Ответила Ванесса «И когда она приедет, мы зажжем елку» пообещал Майкл. «Ура!» На перебой соседские детишки. «Здорово! Ура!» Родители Блум улыбнулись, Ванесса заметила. «Блум умеет превращать Рождество в нечто особенное». Когда елка была полностью украшена, родители начали переживать. Поймав обеспокоенный взгляд жены, Майк набрал номер дочери. Телефон выдавал мучительно долгие гудки. Майка Ванеса беспомощно переглянулись. Блом обещала приехать домой на Рождество. Она так любила этот праздник. Соседские детишки успели немного заскучать, поэтому родители взяли себя в руки и принялись развлекать малышей, которым тоже не терпелось увидеть Блом. На Гордыню опустилась ночь. Майк снова попытался дозвониться до дочери, но Блум так и не брала трубку. «Скоро наступит Рождество!» – задумчиво сказала рыжеволосая малышка Челси, любимец Блум. «Знаю!» – вздохнул ее друг, лохматый мальчишка по имени Макс. «Думаешь, она успеет?» – Челси широко улыбнулась. «Блум найдет способ! Она нас не подведет!» Солнце медленно клонилось к закату, а феи Винкс все никак не могли придумать, что делать с ледяными драконами. По какой-то неведомой причине они воскресали после каждой магической атаки. Когда все ученицы укрылись в безопасных стенах школы, на крыльцо вышла директриса. За ней спешили Гризельда и Палладиум. Учителя сразу поняли, что драконы – Это порождение черной магии. Но на этом сюрпризы не закончились. Айси велела ледяным драконом заморозить Алфею. Винкс не сразу поняли, что происходит. Из пастей драконов стали вырываться облака густого холодного пара, который окутывал все, что попадалось ему на пути. «Осторожно!» – закричала Блум, и феи отпрянули. В мгновение ока Алфею накрыл купол из волшебного льда, и все звуки окружающего мира стихли. Драконы кружились снаружи, словно охраняя своих узников, а все остальные оказались внутри, в заточении. Ведьмы Трикс злобно расхохотались, наслаждаясь произведенным эффектом. Феи Винкс поспешили к преподавателям, На директрисе не было лица. «Это темное заклинание высшего порядка», — тихо сказала Фарагонда. «Мы в ловушке». Феи переглянулись и принялись осыпать купол изнутри различными заклинаниями. Но все было тщетно. Фарагонда объяснила. Единственный выход — найти источник этой темной силы. До этого никто из нас не сможет покинуть Алсею. Блум подбежала к своему чемодану, подняла с земли брошенный телефон и набрала знакомый номер. «Мама! Папа! Алло!» Ее обступили подруги, сочувственно глядя на безуспешные попытки Блум дозвониться до родителей. «Нет связи! Блум, ледяной купол никого не впустит и не выпустит!» осторожно заметила Тетна. «Я очень сожалею», — тихо сказала Стелла. «И мы тоже», — добавила Флора. Муза с Лейлой согласно закивали. «Я знаю. Спасибо». Блом вздохнула и медленно побрела в здание школы. Ее подруги не решились отправиться следом. «Пусть немного побудет одна». «Бедняжка Блум страшно расстроена!» Язвительно хмыкнула Айси. «Класс!» – заявила Сторми. Они с Дарси довольно захихикали. «Что дальше?» Сторми с нетерпением посмотрела на старшую сестру. «Мы поймаем Блум и отнимем ее рождественское волшебство!» – твердо сказала Айси. К феям Винкс подошли специалисты. «Как Блум?» — обеспокоенно спросил Скай. Очень расстроена вздохнула Текна. Флора место себе не находила. Она воскликнула. «Должно же быть что-то, что мы можем сделать!» И тут Стеллу осенило. «Стойте! Если Блум не может отправиться на Рождество в Гордене, тогда мы принесем Рождество к ней, прямо сюда, в Алфею!» Уже через пять минут Винкс и специалисты сгрудились вокруг Текны, которая вооружилась своим верным компьютером и запустила поиск. «Так, ребята, ищу! Рождество!» «Ага! Посмотрите! Вот что нужно для идеального Рождества!» с улыбкой сообщила фея технологий. «Ура!» – закричали феи и изучили список, выведенный на экран. Рецепт праздника включал в себя рождественскую елку Подарки для друзей и праздничные настроения. «Я займусь ёлкой!» Тут же вызвалась Флора. Не зря же она была феей природы. Феи быстро прошлись по списку, но последний пункт ввёл их в ступор. «Рождество не Рождество, если вас не посетит весёлый парень с белой бородой и в красном костюме!» Прочитала Текна. Все задачи напереглянулись. А Стелла вдруг заявила О, мне идет красный Этим займусь я Он должен говорить Хо-хо-хо Уточнила Текна Что бы это ни значило Так Стелла воодушевленно потерла ладоши Возьмем и сделаем самое лучшее Рождество из всех Что когда-либо видела Бум Фея Огня в это время задумчиво бродила по пустым коридорам школы Ей было очень грустно. Погрузившись в раздумья, Блум не сразу услышала шум шагов и испугалась, когда из-за угла на нее налетела директриса. «Мисс парагонда растерянно воскликнула фея. «Блум!» – парагонда судя по всему, ее искал. «Мы почти определили, где находится источник волшебства ледяных драконов. Волшебство идет из алфеи». «Прямо изнутри нашей школы!» Их разговор застали невидимые трикс. Ведьмы скрижетали зубами от злости. Опять Блум не одна. Придется им набраться терпения. Вместе со специалистами Фей быстро подготовили все для праздника. Украшения установили прямо во дворе школы. «Надеюсь, Блум все понравится!» — взволнованно сказала Текна. «Я тоже!» — кивнула Стелла, крутясь возле зеркала в красной шубке, отороченной белым мехом. «Нам пришлось много поработать!» «А я надеюсь, что учителя придумали, как избавиться от этих драконов!» — заявила Муза, грозя ледяным чудовищем за куполом-кулаком. «Хо! Она идиот!» — воскликнула Флора, заметив подругу. Стелла бросилась к фее огня и затараторила. «Блум, мы решили, раз ты не смогла попасть на Рождество домой, мы принесем Рождество тебе, поэтому у нас есть рождественская елка!» с гордостью объявила Флора. «И рождественские носки!» добавила Такна. «И имбирный домик!» подытожила Муза. Блум раскрыла рот от изумления. Перед ней возвышалось странное голое дерево с кривыми ветками, не невпопад украшенными лентами. На скамье под ним устроились пары длинных олиповатых носков и гольфов. А рядом стоял огромный дом. Он как будто и правда был сделан из имбирных пряников. Только, судя по размеру, жить в нем должен был настоящий пряничный великан». Блум с трудом удержалась от смеха. «Надо же!» «А я веселый парень в красном костюме с белой бородой!» Заявила Стелла и неловко выдавила. «Хо-хо-хо!» «Ну и, наконец, праздничное настроение!» Объявила Лейла. Зазвучала музыка, и они стекные музы исполнили задорный танец. А под конец... Все феи-специалисты громко закричали «Счастливого Рождества!» Блум даже немного прослезилась «Мы понимаем, что это не то, к чему ты привыкла» Извиняющимся тоном начала Стелла Но Блум не дала ей договорить и заключила подругу в объятия «Ребята, вы самые лучшие друзья в мире!» Растроганно произнесла девушка «Мы любим тебя, Блум!» – улыбнулась Муза. Блум с трудом выбралась из объятий подруг и хитро сообщила. «А у меня есть кое-что для вас». «Правда? Подарок на Рождество? Для нас!» – округлила глаза Стелла. «Ага!» Фея взмахнула рукой, и на запястьях всех винц сверкнули изящные украшения. Девушки запрыгали на месте – Мне нравится. Потрясающе. Это браслеты дружбы, объяснила Блум. Наш первый в жизни рождественский подарок, рассмеялась Муза. Пока феи обменивались впечатлениями, Трикс опять подобрались поближе. Надо же, хублум столько друзей. Не без зависти заметила Дарси. Меня тошнит, сообщила Торми. И даже Айси потеряла терпение «Колдовство с драконами не сможет держаться долго!» Сказала она «Давайте соберем рождественское волшебство Блум!» Они сняли заклинание невидимости и взмыли в воздух «Эй, Винкс!» Крикнула Айси «У нас для вас тоже есть подарок!» Феи-специалисты резко обернулись «Это Трикс!» Ахнула Блум Они были здесь все это время! Если ведьмы рассчитывали застать феи врасплох, то они не на тех напали. Винкс мгновенно трансформировались и приготовились к бою. «Разряд молнии прорычала сторми, выпуская электрический шар. Он пробил волшебный купол, и во двор школы вновь проникли ледяные драконы. Феи Винкс не стали ждать, пока в них полетят морозные иглы, и сами бросились в наступление. «Блестящее зеркало!» — закричала Стелла. «Зеленый рост!» — подхватила Флора. Их волшебство было очень мощным, но чудища продолжали возрождаться. «Эти штуки неугомонны!» — пробормотала себе поднос а атакуя одного дракона за другим. Трикс тоже продолжали осыпать фей темными заклинаниями. «Ты не победишь нас, Блум!» – самоуверенно заявила Айси. Фея огня сердито спросила. «Что вам нужно, Трикс? Мы пришли за твоим рождественским волшебством!» – ответила Айси, сурово сдвинув тонкие брови. «Что?» – опешила Блум. «Отдай его мне, или мы его заберем силой!» «Сказала ледяная ведьма». И сестры снова бросились в атаку. Один удар, другой. Неуклюжая елка превратилась в пепел. Имбирный домик рассыпался. «Наши рождественские украшения!» Воскликнула Флора. «Нет, я не позволю вам испортить Рождество!» Прорычала Блум, чувствуя, как разжигается огонь в ее сердце. Фея призвала на помощь пламя дракона и выпустила столь мощный поток энергии, что он поглотил ледяных тварей и заставил волшебный купол попросту испариться. Ударной волной ведьм отбросила далеко в сторону. Эту битву они проиграли. «Они думали, что могут испортить Рождество!» хмыкнула Блум. Она только сейчас заметила, что на крыльце школы Стоят учителя. Конечно же, они пришли феям на помощь. К фее огня подошла Фарагонда и ласково ей улыбнулась. «И все потому, моя милая Блум, что они никогда не поймут рождественское волшебство в твоем сердце». Феи ликовали. «Блум, мне нравится проводить канун Рождества с тобой». — призналась Стел «А я рада быть тут, с вами!» — кивнула Блум, и тут же ее лицо омрачилось. «Но я бы очень хотела, чтобы тут была моя семья!» Неожиданно для всех Фарагонда хитро улыбнулась. «Думаю, я смогу помочь! Счастливого Рождества, Блум!» Она изящно взмахнула указательным пальцем и все вокруг заиграло разноцветными огоньками. «Мисс Фарагонда!» — воскликнула Блум, не в силах поверить своим глазам. «Это так красиво!» С неба внезапно повалил снег, а затем посреди двора открылся волшебный портал. Из него торжественно появились пышно украшенная рождественская елка Праздничный стол, имбирный домик, груда подарков. А затем из портала вышел Майк. На его лице играла широкая улыбка. «Хо-хо-хо! Счастливого Рождества!» Рассмеялся он. За ним во двор школы шагнули Ванесса и все их маленькие гости. Блум так и застыла на месте. «Я... я... Не могу поверить! Вы все тут! Без тебя Рождество совсем не то, Блум!» Улыбнулась Ванесса, обнимая дочь. «И мы все очень хотели увидеть тебя!» Добавила Челси. «А я хотела увидеть вас!» Рассмеялась Блум, беря малышку на руки. «Ах! Это был лучший праздник на свете! Ёлочка переливалась огнями, мягкие снежинки ложились на волосы и плечи, рядом были все самые близкие. Блум решила преподнести еще один рождественский сюрприз малышам. Она щелкнула пальцами, и волшебство подхватило их в воздух. Феи научили их летать. Как же детишки смеялись, а вместе с ними радовались и все остальные.